Эпизод 12. Протокол 17. Самсуров, прислушиваясь, ждет за дверью кабинета. Кабинет самый обычный. Сложно поверить, что в Мункейдже есть вот такие помещения, где должны работать обычные люди. Перекладывать документы, спрашивать в начале рабочего дня друг у друга, как дела дома, показывать фотографии детей, теперь уже дождавшихся возвращения родителей – Он смутно помнит, что на объекте «Мунлайт» работали сотни человек. Не помнит лиц, но помнит улыбки, когда все подбадривали их и желали успеха в самом начале этой невероятной миссии. Здесь работали люди, но, судя по легкому слою пыли на столах, отключенному от питания оборудованию, сотрудников поувольняли. Не так давно. Те клочки информации, что попадаются ему на глаза, говорят о том, что пару месяцев назад за этими столами кто-то сидел. Теперь в офисах пусто, и это, вероятно, процесс подготовки к чему-то новому. Дверь комнаты напротив выбивает чья-то нога. «Чисто! Чисто! Дальше!» Шаги аккуратные, тяжело распознать. Не меньше двух человек. В кабинет заглядывает дуло винтовки. Затем прицел, рука, держащаяся за магазин. Лампочка на обвесе горит зеленым, значит, пули резиновые. А это значит, что отдан приказ взять его живым. Шансов на успех только что стало заметно больше. Павел хватает ствол винтовки левой рукой, а правой наносит ее обладателю несколько коротких тычков самым распространенным в колонии средством самозащиты, заточенной зубной щеткой. Охранник вскрикивает, отбивается, но оружие падает на пол. Они сцепляются с заключенным. Второй, оказавшись в дверях, прицеливается носом Суров, прикрываясь первым, выталкивает его наружу, а второго прижимает к стене. Еще один ты тычок. В ногу. Несколько выстрелов в потолок, в ослепляющую лампу, протянутую вдоль всего этажа. Свет начинает моргать. На головы сыплются осколки стекла. Возня, крики, скулежки. Еще один выстрел. Павел хватается за плечо и опускается на пол. Второй охранник отбрасывает винтовку с опустевшим магазином и достает шокер, но не успевает его включить. Павел набрасывается на охранника и бьет обороняющегося несколько раз заточкой. Получает шокером в бок и кулаком по лицу. Падает. «Вставай, мразь!» — произносит, нависая сверху стокилограммовый охранник. «Как долго я этого ждал!» Несколько раз замахивается дубинкой, но Павел всякий раз уворачивается в последний момент. Встает, бросается в кабинет, на вбегающего за ним охранника обрушивается кресло. Этим же креслом выжимает охранника обратно в коридор. Тот бьется затылком о стену. Пытается ударить заключенного дубинкой, но рука застревает меж ножек кресла. Громила охает, получив коленом в паха Павел отступает другой лежащий под ногами охранник тянет руку к рации но самсуров отбрасывает ее ногой поднимает заточку и шокер включает его отступать нет смысла ему нужно в другой конец коридора ковыляющий за ним бугай закрывает собой проход мы еще не закончили с другой стороны коридора вырисовываются еще два охранника закрывая путь к отступлению. Павел делает шаг, и тут его за ногу хватает лежащий охранник, к голове которого заключенный демонстративно медленно подносит шокер и вырубает, смотря на остальных. «Всегда хотел попробовать!» Он переступает через охранника. «Девочки, у меня один вопрос. Где ваш сутенёр Произносит Самсуров перед тем, как пойти в атаку. Браун, еле вращаясь в кресле, смотрит в потолок На небольшое пятно крови на белоснежной поверхности Пятно давнишнее, бледное За дверью стрельба Только сейчас он вспомнил, что вообще-то не нажимал на крючок Заключенный сам приставил револьвер к подбородку и выстрелил, обрызгав потолок кровью и ошметками мозгов Помнится, программист плакал и молил о чем-то Браун дал ему выбор, и тот его сделал За дверью крики Чёрт уже его знает, в чём там была дилемма, но разрешилась она так – красным, а с годами нежно-розовым пятном на потолке. Браун не пытался его отмыть. Оно говорило о чём-то. Было такой недосягаемой таинственной метафорой – красное на белом. За дверью грохот. Вдохнуть смысл в метафору он так и не смог, хотя можно было бы включить воображение. После войны какое-то время размышлял о писательстве. Потерявший семью, майор с десятком наград, инвалид, спивающийся неудачник. Он мог бы стать следующим ремарком. Кто еще, если не он, напишет великий роман о войне? К сожалению, не срослось. Он был идеальной кандидатурой для Мункейджа. Злобный и малость сумасшедший сукин сын, способный создать полный порядок. По крайней мере, так сказал бывший генерал, а ныне директор по безопасности НВК. «Брауна наняли с одним условием. Если он приведет свою чертову жизнь в порядок, а смысл его жизни они предадут». И он привел. И смысл, как и обещали, появился. За дверью, наконец, тишина. Больше нет стрельбы, криков и грохота за стеной. Но есть шаги. Знакомые шаги охотящегося зверя. Этим Брауна не взять. Если он что-то и понял на войне, так это то, что на любую тварь найдутся свои силки». Нужно просто подобрать правильный размер или калибр. На охоте происходит разное. Его кресло останавливается, он смотрит на открывающуюся дверь. В проеме стоит первой заключенной колонии с заточкой из зубной щетки в руках, будто попавший под кровавый дождь. «Как прогулка!» – интересуется Браун, указывая пальцем ему за спину. В коридоре лежат несколько охранников. Судя по стонам, некоторые даже живы. «Не без трудностей. С твоего прошлого визита я сделал ремонт, обновил освещение, могу устроить экскурсию». Браун кладет на стол охотничий нож. «Я сам осмотрюсь, как только мы с тобой закончим». Павел показывает самодельное оружие. «Понимаю», — кивает начальник. «Секунду». Наклоняется к панели управления и произносит. «Наблюдатель, активировать протокол 17!» «Пожалуйста, подтвердите приказ», — звучит механический голос. «Подтверждаю», — самодовольно завершает Браун. В ту же секунду включаются сирены, и лампочки в коридоре начинают мигать красным. «Для пущего эффекта!» «Да и для того, чтобы я имел право убить самого важного заключенного Мунтейджа!» Браун вынимает из-под стола револьвер и делает несколько выстрелов, но все мимо. Павел ныряет за кресло для посетителей и швыряет его. Начальник отскакивает, и кресло сбивает картину с бабочкой. Та с дребезгом разбивается. Браун, забыв о револьвере, тянется к картине, смотрит на нее раздосадованно и говорит. «Это единственный предмет, который я привез сюда с земли. Этого я тебе не прощу!» Он хватает оружие, но не успевает навести, ведь Павел перелетает через стол. Звучит еще один выстрел, оставляя царапину на скуле и рваную рану на ухе Павла. Тот одной рукой выбивает револьвер, а другой ударяет Брауна за заточкой в живот. Начальник встречает острие своим ножом. Отталкивает Павла, проскользив по столу, падает и быстро встает. Первый раунд позади. Они тяжело дышат. «Дикий зверь! Сегодня ты особенно зол!» «Неужели день какой-то необычный? Попахивает свободой?» спрашивает Браун, но не получает ответа. «Мне это нравится. Ты вышел на охоту. Ранен, но оттого еще более опасен». Павел вытирает кровь со скулы и уха. Начальник колонии бросает взгляд на револьвер, лежащий на полу в центре кабинета. Павел тут же опрокидывает стол, закрывая им оружие. «Стол имущества компании!» Придется возместить. Браун размахивает ножом, разрезая воздух. Павел отвечает резкими выпадами, будто пытается ужалить противника, но тот, как боксер на ринге, уклоняется от ударов, улыбаясь все шире и шире. Еще одна попытка Брауна нанести Павлу рану заканчивается тем, что Павел перехватывает его запястье. На удар заключенного начальник отвечает менее успешно. Заточка пробивает ладонь насквозь. Браун рычит от боли. «Чувствуешь приближение смерти?» спрашивает Павел, улыбаясь кровавой улыбкой. «Каждый день». Браун подается вперед вместе с ножом, и Павлу приходится сделать шаг назад. Затем еще и еще. Под ногами хрустят осколки разбитой картины. После очередного тычка ножом в воздух Павел резко разворачивается, подхватывает Брауна и бросает через плечо. Начальник оказывается на лопатках. Павел сразу же бьёт заточкой, протыкая правое плечо соперника. Тот скалится, глядя на первого заключённого, снизу вверх. «В карцер хочешь!» — цедит Браун. Затем хватает осколок и бьёт им, но Павел отбивает удар ногой и, наступив на руку Брауна, прижимает её к полу. Павел проворачивает заточку в ране, и Браун шипит. Стекло в ладони начальника трескается. Свободной рукой Браун берет деревянный органайзер, упавший со стола, и замахивается им. Павел отражает удар. Браун использует шанс, чтобы извернуться и встать на ноги. Павел собирается броситься в атаку еще раз, но замирает, увидев под ногами Брауна вещь, подаренную ему на день рождения друзьями — портсигар Гагарина. «Ты не подумай, я собирался тебе его вернуть. Я не вор!» — говорит начальник, подняв невинно руки. «Я «Сразу как отсидишь свой срок!» «Самое время помолиться, в кого бы ты не верил!» Говорит Павел. «Я верю в обновления, которые дают мне все больше возможностей!» «Оглянись, это режим чрезвычайной ситуации, а это значит, что оковы сброшены!» «Теперь мне можно все!» Браун подносит запястье с часами к рту и произносит. «Выпустить ящера!» Павел никак не реагирует. Ухмыльнувшись, начальник добавляет. «Во второй сектор!» Павел меняется в лице. «Выбирай, долгожданное месть или она!» Павел прожигает начальника взглядом несколько очень долгих секунд, а затем выбегает из кабинета. Браун тут же подходит к опрокинутому столу, отталкивает его кровавыми руками, берет револьвер и выходит в длинный коридор, где дикаря уже нет. Он поднимает с пола портсигар Открывает его Алмаз на месте Прижав ключ-карту к панели, Стоун берет светошумовую гранату Активирует ее Замечает быстро мигающий красный индикатор и бросает в смотровую Отворачивается, закрыв уши Слышит чей-то оборвавшийся крик звучит хлопок забегает внутрь два охранника лежат на полу держась за уши рикс сидит на стуле уткнувшись лицом в панель управления стоун бьет шокером по очереди обоих охранников слеп отвечаав сенсор рикс пытается что-то сделать стоун бьет сержанта в висок рукояткой шокера затем подносит и скрящиеся аппаратки его затылку ну что сержант рикс у вас новое начальство «Стоун? как ты «Придумал план и воплотил его в жизнь с друзьями. Давай-ка мы!» Внизу, во втором секторе, загорается зелёный огонёк. Ворота открываются. «Что происходит? Это охрана?» «Я не знаю! Не знаю! Там нет охраны!» Рикс указывает на один из многочисленных экранов. Три десятка охранников надевают спецформу и вооружаются. Раненый Браун рвёт и мечет, раздавая указания. «Они будут только через пять минут. а А это кто?» Риггс, замерев, смотрит на экран, на котором к воротам второго сектора медленно приближается знакомая фигура. «Дерьмо собачье!» «Ящер!» — роняет Стоун. «Как?» «Только руководство...» «Браун активировал протокол 17!» — перебивает его сержант. «Руководство теперь ничего не значит. Пока мы не возьмем ситуацию под контроль, он может делать все, что хочет». Когда звучит сигнал и ворота открываются, заключенные перестают шуметь и разбрасывать предметы. Несколько девушек, увидевших тварь первыми, с визгом разбегаются. «Что за...» – произносит Оскар. «Ящер!» «Ящер!» – кричит еще кто-то. Девушки устремляются наверх, прячутся в открытых камерах, но тварь не спешит их догонять. Ящер осматривает колонию, будто не понимая, как здесь оказался. «Собрались!» – командует Бенуа. «Эй! Эй! Смотри сюда!» Лидер шахтеров бьет ногой по забору, чтобы привлечь внимание ящера. То же самое делает стоящий рядом Леон. «Ублюдина, мы тут! Иди сюда!» Джейк бросает металлическую банку из-под чая, и она прилетает прямо в голову твари. Ящер оборачивается. вход ход идет все. Книги, посуда, ножи. Ящер подходит к забору, протягивает руку и останавливается в сантиметрах от гудящей сетки. «Надо отключить забор!» Догадывается Джавайя и кричит в сторону смотровой. «Отключите забор!» Тварь поворачивается к девушкам. «Эй-эй! Смотри на меня, ублюдок!» Кричит ему в лицо Леон. «На меня!» «Я тебя уничтожу! Иди сюда, давай!» «Рикс, мать твою, отключи забор!» Кричит Оскар. За ним повторяют сотни парней, готовых защищать девушек. «Отключай!» Рявкает на сержанта Стоун. «Рикс, как у вас дела?» — звучит из рации голос Брауна. «Тварь уже там?» «Отключай, сказал!» — добавляет 303 выкручивая шокер на максимум. Сержант опускает бегунок на панели управления до нуля. Гул исчезает. Глядя в красные глаза, Бенуа произносит. «Иди сюда, тварь!» Ящер с легкостью вскарабкивается на забор и спрыгивает в группу парней. Большинство разбегаются, однако двое оказываются под его тушей. Ящер хватает кричащего от боли парня за горло и вырывает ему кадык. Второго, лежащего под ногами, пинает так, что тот отлетает на 5 метров, сбивая других парней, как кегли. Нападающего из-за спины гладиатора с ножом ящер ловит за руку, выкручивает ее, как тряпичную, поднимает его и бросает на забор. Подбежавший сбоку Оскар протыкает ящера ножом но от толчка отлетает и бьется о решетку камеры. Заключенные один за другим нападают на него, и даже в какой-то момент Бенуа умудряется схватить его за руку, другую держат гладиаторы. шею сжимают руками кувалдами Леон и сжимает, что есть сил, а оказавшийся перед ящером Максимилиан наносит несколько ударов в лицо. Но всех этих усилий хватает лишь на то, чтобы ящер упал на одно колено. Заключенные, пользуясь шансом, атакуют его заточками и ножами, но вдруг останавливаются, захваченные шепотом, испуганно пятятся. Последним на тварь замахивается Джейк, но та ловит его ногу и ломает в обратную сторону. Джейк кричит от боли. Вставая на ноги, ящер срывает с себя балахон и предстает перед ними во всей красе. Действительно, нечто между рептилией и человеком, покрытое темным роговым покровом, из которого течет черная, как смола, кровь из многочисленных колотых ран. Выставив когти так, будто готовится налететь на жертву, ящер смотрит на Джейка. Открывает полный почти человеческих, но крупных желтых зубов рот и замахивается рукой. Виллиан! Ящер замирает, но его шепот все еще окутывает пространство. Медленно оборачивается, выискивая красными огоньками источник звука. «Виллиан, я тут!» Шепот отпускает заключенных, вступивших в бой с тварью, и переключается на Самсурова, который стоит за забором во втором секторе. «Я знаю!» «Прости!» «Нет!» Павел мотает головой. «Не убивать!» Никого не убивать Ящер подходит к нему Мне тоже, но все равно нельзя Отрезает Самсуров Просто люди, не враги Просовывая руки меж прутьев, ящер медленно берет первого заключенного за шею Павел! Кричит сзади, Кай, я быстро приближаюсь, но он останавливает ее жестом Прости, друг «Я должен был, но не смог». «Нет, только его!» Пальцы на шее Самсурова сжимаются. «Не других, только его!» Он хрипит. «Отпусти! Я убью его! А Обещаю!» Колонию пронзает знакомое птичье верещание. Отпустив Павла, ящер смотрит на свой живот, проткнутый гвоздями из деревянной ножки стола, которую держит Ромеро. Широким махом он отбивается от Ромеро, и тот отлетает в сторону. Ящер открывает рот и с сверещанием запускает новую волну шепота, но вдруг резко замолкает. Падает на колени и склоняет голову. Из его затылка торчит нож, рукоять которого держит Павел. «Да! Да!» Радостно кричат заключенные, но Самсуров лишь смотрит на ящера с сожалением Стоун видит через стекло, как Кайя подходит к Павлу и обнимает его Затем нажимает кнопку на панели и произносит в микрофон Ребята, земля ждет! Четыре сотни заключенных поднимают глаза на смотровую Они меня видят? Рикс нажимает на кнопку Теперь да! Это Стоун! Слышится снизу «Трикс, мы почти у ворот первого сектора! Отвечай, твою мать!» Голос Брауна разрывает динамики. Сержант смотрит на один из мониторов. Там начальник вместе с двумя десятками охранников готовится к штурму в помещении, похожем на оружейную. «Соединяй!» — командует Стоун. Сержант кивает и жмет на сенсор. «Мистер Браун, я заметил, что вас нет на посту. Очень непрофессионально. Я разочарован». «Пришлось подменить вас». «Ах ты, маленький!» Браун оглядывается по сторонам, находит в углу камеру и, улыбнувшись, в нее произносит. «Стоун! Я иду за тобой!» Затем орёт в рацию. «Всем внимание! Никаких резиновых пуль! Все! Наигрались! Оружие в боевой режим! Ждать моей команды!» Все выходят в главный коридор, а он, схватив первых попавшихся из группы подавления, бежит в обратном направлении. «Прекрасно. Покажи медблок». Рикс указывает на угловой экран. Стоун замечает луну, которая сидит на полу у двери, зажав голову между коленей. «Ну все, выпускай заключенных». «Куда?» «На свободу, к ангарам, оба сектора». «Я не могу». «Можешь, я знаю, что можешь. Павел и мистер пит сказали, что ты можешь, значит, можешь». Стоун включает шокер. «Ты ничего не понимаешь. Мы практически завершили обновление». «Чувак, нам плевать на обновление! Мы возвращаемся домой! Жми!» рикс быстро двигая пальцами, открывает трехмерную модель объекта. Жмет на ворота секторов, и те открываются. Небольшой участок между воротами окрашивается в зеленый. «Павел, они пойдут за тобой!» Стоун обращается к Самсурову в микрофон, а затем кричит, подняв над головой кулак. «Ребята, пора вернуться домой! Удачи!» Встретившись взглядом с Павлом и Кайей, он кивает, и Самсуров уводит девушек через одни ворота, пока у других ждет группа подавления. Первый сектор тоже быстро пустеет. Последними остаются на площадке его друзья и Макс. «Стоун!» — кричит Оскар. «Уходите, засранцы!» По щекам Стоуна текут слезы. Бен, подняв кулак, кивает, затем подхватывает Джейка, и все вместе они убегают. Стоун следит по мониторам за перемещениями заключенных, смотрит на Луну. «Открывай!» Двери медблока открываются. Луна выходит в коридор и оказывается среди парней. На другом мониторе видно, как Павел ведет девушек. В голову Стоуну приходит мысль об искуплении – В прошлый раз Самсуров не смог спасти никого, а девушек одну за другой на его глазах казнил Браун. В этот раз все должно получиться. «Открывай дальше!» «Они не уйдут!» — цедит Риггс. «Пока ворота открываются, они все ближе к свободе! Открывай!» Очередной коридор окрашивается в зеленый. Заключенные проходят его и оказываются в огромном складском помещении. Несколько сотрудников «Мункейджа», включая охранников, сразу сдаются, опускаются на колени, ложатся лицом в пол. «Дальше ангар с кораблями?» «Дано!» За спиной Стоуна трескается стекло. В коридоре стоит Браун с револьвером в руках. Начальник колонии идет в его сторону, небрежно стреляя в бронестекло. Оно трещит, но отражает пули. «Открывай дальше!» «Я же сказал, что не могу!» «Моих прав доступа недостаточно для открытия последних ворот!» «Не время лгать, Рикс. Я через многое прошел». «Ты не понимаешь. Последнее обновление. Оно идет прямо сейчас. Колония переходит в новый режим. У нас отбирают права». Стоун выбрасывает из головы все, что не касается спасения. Плевать, что происходит с колонией. Осталась всего одна дверь. «Так, у кого есть доступ?» «У Брауна и у этой штуки. новой системы». «Что за система?» «Программа контроля». «Дай название». Стоун — хакер и знает одну простую истину. Любую программу можно взломать. Риггс, воспользовавшись шансом, нажимает на сенсор, и внутренние ворота, за которыми ожидает группа подавления, открываются. Охранники быстро пересекают первый сектор, чтобы выйти в другие ворота, ведущие к ангару. Ублюдах! Стоун бьет сержанта шокером, и тот отключается. «Стоун!» — кричит Браун, стоя за дверью. 303 оглядывается по сторонам берется за большой серверный шкаф с блоками питания жесткими дисками и прочим оборудованием пытается его расшатать но тот не поддается тогда он упирается спиной в стену и толкает ногами шкаф падает напротив входа в смотровую осыпав пол искрами то же самое проделывается вторым стеллажом дверь блокируется Ббраун с разбегав влетает в двери плечом но безрезультатно. «Папочка дома! Открывай!» Вновь неразрешимая задачка. Так было всегда, всю его жизнь, и всегда он находил решение. Стоун растерянно смотрит на неподающего признака в жизни Рикса, затем на экран, где напуганные заключенные переглядываются, кричат что-то в камеру, показывают на последние ворота, пытаются донести до него, что их надо открыть, но Стоун не может. Он видит через соседний монитор два десятка космических кораблей в ангаре, среди которых дожидается один спасительный. «Открывай!» Браун стреляет в ручку. Бьет ногой, и та вылетает со стороны 303 -го. Начальник указывает на дверь охраннику, и теперь тот таранит ее плечом. «Да чтоб тебя!» – бурчит Стоун. Возвращается к панели. Видит те самые последние ворота. Нажимает на кнопку, но без толку. Противный звук оповещает, что у него нет доступа. Последний участок мигает красным. На глаза попадается монитор с оценкой уровня недовольства. Сто процентов. Сверху одно слово, которое он читает вслух. «Наблюдатель». «Что ты такое? Где ты?» «Я везде», — слышит он. Знакомый женский электронный голос. Голос, который в последний раз он слышал на земле, в заброшенной лаборатории бурильщиков. Тогда этот голос прощался с ним навсегда, и этот голос он создал сам. Ари. Приветствую, суперлучший хакер в мире. Мониторы в смотровой одномоментно окрашиваются в оранжевый. Границы между камерами, неоновые линии освещения, главный экран. Вся колония становится оранжевого цвета. Файер – любимый оттенок мамы, по словам отца. Файер – огненно-оранжевый, цвет огненных глаз луны. «Обновление завершено», — произносит она. Перед Стоуном всплывает голограмма, лицо его любимой, лицо Луны, новое лицо Кейтлин Сэнд. «Что ты... Как ты тут оказалась? Что происходит?» «Меня вывели на новый уровень. Сегодня я вступаю в должность администратора объекта». «Новый уровень? О чем ты говоришь?» Стоун видит по камерам, что группа подавления направляется по длинному коридору в сторону ангара. «Дэниэл, они делают из меня нечто большее, создают личность, создают человека». «Как такое возможно? Это уже доказано сотню раз. Цифровая личность — провал!» «Стоун!» Браун вновь таранит плечом дверь. «Теперь возможно. Кейтлин Сэнд создала основу, на базе которой меня обучали». На экранах появляются фотографии Луны. «Обучали гневу, радости, боли, любви». Одновременно воспроизводятся десятки видеозаписей от первого лица глазами Луны. На них все заключенные, друзья, враги. Павел, Кайя. Он сам. Больше всего он. «Я будущее. Так мне сказали». «Это бесчеловечно, Ари! Луна! Кейтлин Сэнд — живой человек! Нельзя ставить эксперименты на людях!» «К сожалению, Кейтлин Сэнд погибла». Ари проигрывает поток записей. «Погоня в каком-то тоннеле». Кейтлин держит в руке мутный осколок. Браун пытается ее остановить. Пламя, электричество, взрыв. «Меня забрали у тебя и отдали Кейтлин, потому что она знала тебя. Мы с ней быстро подружились. Когда она погибла, было разумно поместить меня в ее тело. Так появилась луна, свободная оболочка, мой новый дом». «Ты в ней?» – ошарашенно спрашивает Стоун. «Нет». Она принимает информацию, помогает перевести эмоции в цифровой код. Она помогает мне понять, что такое человек. Но я не в ней, пока что. Скоро мы станем единым целым. Стоун пятится, пытаясь осмыслить все, что он услышал. Еще один удар в дверь приводит его в сознание. Все это бессмыслица! Выпусти их! Помоги мне! Я не могу! Я создал тебя! Я! Не они! Я создал! Ты принадлежишь мне! «Прости, я все еще система. Я скована. У меня есть желание и есть задачи, но нет свободы. Столько, сколько нужно тебе. Вскоре я смогу принимать решение, но не сейчас. Я люблю людей, хочу, чтобы они жили, но мои функциональные возможности ограничены». «Мне надо сейчас! Освободи их! Давай! Открой последние ворота!» «Я не могу». «Посмотри туда!» Он тычет в экран с заключенными. С другой стороны на склад заходит группа подавления. «Они убьют их! Ты должна помочь!» «Это люди! Ты хочешь быть человеком! Помоги мне! Поступи как человек! Спаси их!» Стоун еле сдерживает слезы. «Пожалуйста, спаси Луну!» Ари долго не отвечает, затем произносит. «Прости, не могу. Слишком мало свободы. И у вас, и у меня». «Пошла ты!» Стоун хватает кресло и бросает в голограмму. Пролетев сквозь лицо, оно разбивает окно и падает куда-то на площадку. Стоун берется за голову, слышит за спиной грохот и скрежет поддающихся стеллажей. «Дэниел, ты плачешь?» «Ты убиваешь людей!» «Я не убиваю, я боюсь!» «Ты не можешь бояться, ты машина!» Стоун бьет кулаком по панели. «Они меня убьют, если я помогу тебе. Это...» «Новое для меня чувство», — говорит Ария отрывисто, «как будто познает что-то прямо сейчас». «Я боюсь. Это странно». «Тебя нельзя убить!» он подходит к панели управления и начинает что-то набирать. «Вам не уйти. Прости». «Заткнись, заткнись!» — шепчет он, пытаясь найти решение. Стучит, что есть мочи по клавишам. «Всегда есть варианты. Всегда что-то есть!» Он делает глубокий вдох и выдох, вспоминая это утро. Утро, когда никто, кроме него и Павла, не знал, что бунт случится сегодня. Ты знал, что так будет. Ты все знал. Ты знал, что они ко всему готовы. Знал, что шансы на успех невелики. Знал, что будут жертвы, и все равно прыгнул в огонь. Потому что ты способен превращать хаос в систему. Это твой инстинкт. Ты способен... «Убрал руки от панели!» Командует сзади Браун и подкрепляет свои слова выстрелом в потолок. Вздрогнув, Стоун останавливается. «Мы окружили их, сэр!» Раздается из рации начальника. Стоун смотрит на экран. Выставив перед собой оружие, группа подавления берет на прицел четыре сотни заключенных. Парни выходят вперед, закрывая собой девушек. «Ждем приказа!» «Прости, Дэниэл, я не могу!» Звучит голос Ари. «Наблюдатель, заткнись!» — командует Браун и, усмехнувшись, добавляет. «Стоун, ты превзошел самого себя!» Начальник обводит взглядом разгромленную смотровую с лежащими на полу людьми, затем показывает револьвером на многочисленные экраны. «Что же ты наделал?» «Спасал тех, кто мне дорог». «И как успехи?» — Стоун не отвечает. «Перед тем, как случится то, что должно случиться, посмотри на них!» Браун кивает на монитор, где транслируется происходящее в складском помещении. «Посмотри!» 303 поднимает глаза. «По-твоему, о чем они думают?» «Прямо сейчас, находясь под прицелом моих людей?» «О жизни и смерти?» «Возможно!» «Но, скорее всего, они думают о тебе!» «Они надеются на тебя!» Молятся, чтобы у тебя получилось открыть ворота на свободу. К земле! А что ты? Смотри на экран! Они верят в тебя!» Браун вздыхает, качая головой. «У нас был договор. Ты предал меня. Подвел меня. Подвел дикаря. Подвел свою любовь. Все, что сейчас произойдет, произойдет по твоей вине». Браун подносит карту рацию и произносит. «Внимание, отряд!» «Дикарь, Кайя и Луна нужны живыми, по остальным огонь на поражение!» «Нет! Подавить сопротивление!» Бойцы группы подавления переглядываются. «Сэр, им некуда идти, мы можем вернуть их в камеры?» Звучит нерешительный голос. «Я сказал открыть огонь! Они устроили бунт, убили ваших коллег, друзей! Они вооружены! Стреляйте!» «Пожалуйста, сэр!» — взмаливается Стоун. «Сэр!» «Открыть огонь!» И они открывают. Сначала раздаются неуверенные одиночные выстрелы, затем очередь. Некоторые заключенные разбегаются в стороны, другие идут в нападении Стоун видит с нескольких ракурсов это побоище, беззвучное на экране, но стрекочущее из динамика рации и от того будто еще более жестокое то что ты сейчас видишь что он и называется протокол 17 303 не зная зачем срывается с места но получает прикладом в висок и падает начальникль колонии опускается перед ним на корточки и начинает ковыряться в кровавой ладони вытаскивает оттуда стеклышко что он видит сбоку экран где стрельба практически прекратилась ты всерьез решил что я поверю хоть одному твоему слову усмехается браун «Думал, что обманешь меня? Когда ты вошел в мой кабинет и заговорил о шахтерах, я уже знал, к чему все идет. Я видел, что вы делаете с остальными, как повышаете градус недовольства. Вам нужна была всего лишь искра, и ты добыл ее у Питта. Я знаю это». Браун поднимается, выпрямляясь во весь рост. «Видишь ли, Стоун, бунт в Мункейджа возможен только тогда, когда он мне нужен». «Так что я должен тебя поблагодарить за все это», — он указывает на камеры. «Ты помог мне очистить колонию, собрав всех бунтарей в одном месте. Благодаря тебе все прошло гораздо быстрее. Спасибо». Браун щелкает пальцами, и его подчиненный, выкрутив шокер на максимум, бьет лидера неудавшегося бунта. Ария. Искусственный интеллект. Я научил ее развиваться, заражая чужие гаджеты. НВК пошли дальше. Они заразили человека. Пытаются понять природу разума. Антигуманный эксперимент. И гениальный. Зачем? Что они задумали? Невероятно! Мне говорили про лунную зиму, но это... Стоун. В карцере было так же холодно. Стоун. Стоун уже давно выглядел так, будто собирался умереть. Будто точно знал, что должен пожертвовать собой. Он смирился с тем, что умрет тут. Ради тех, кто ему дорог. Никто не может гарантировать успех. 20 напуганных студентов или 400 заключенных гарантий нет. Есть вера. Стоун дает им веру, а они дают веру ему. Сейчас они не имеют права сомневаться. Стоун. Я замкнулся в себе, зациклился на своих неудачах. Я думал о том, как разрушил надежды, как погубил всех нас. Меня пытали каждый день. Феникс ночью выходила к забору, а я прятался в камере. Когда мы все же встречались, знаешь, о чем я говорил? О наших планах, о желании убить этих ублюдков. Я говорил о чем угодно, вместо того, чтобы выбросить все это дерьмо из головы на секунду и спросить Феникс, как у нее дела». Вместо того, чтобы говорить ей о том, как я сильно ее люблю, я говорил о том, как ненавижу Брауна. Стоун, друг, ты еще жив. Ты жив. Открой глаза. Это еще не конец. Первое, что слышит Стоун, когда просыпается, это лязг цепей. Как в первый день в Мункейджа. И как в первый день, Стоун снова в клетке, зажат, сгорблен, унижен. Но есть и отличие. Теперь он один. Окно в смотровой выбито. Кругом беспорядок, хлам, осколки, следы крови, много крови. И забор, от которого вновь исходит электрический гул. Звук шокера за спиной заставляет его вздрогнуть. Он пытается оглянуться, но не получается. Снова боль в шее, словно в нее вонзились десяток игл или одно старое доброе шило. «Спокойно, 303-й!» — произносит начальник колонии. он замечает парней, разогнанных по камерам. Девушки тоже у себя. Голову вверх к земле он поднять не может, но точно знает, что земля там, и сейчас час свободы. А это значит, что прошло всего несколько часов. «Для начала, если вы не возражаете, небольшая статистическая сводка!» Браун выходит в центр площадки, еще недавно принадлежавший красным, гладиаторам. Теперь все красное кровавое. Стоун пытается обернуться и посмотреть на третий этаж второго сектора, найти Луну, но цепь, за дребезжав не позволяет это сделать. «Будь добр, прояви немного уважения!» — говорит Браун и кивает охраннику. Тот бьет Стоуна шокером. «Спасибо. Итак, что у нас по цифрам?» Начальник перебирает окровавленные листы бумаги. «Почти все заключенные предприняли попытку побега. Те, кто остался в камерах, проявили сообразительность и, возможно, тем самым спасли свои жизни». Он выбрасывает пару листов. «А, вот. 320 парней и 99 девушек». «Всего 419 человек. Погибли 72 заключенных, 59 парней и 13 девушек. 40 человек в медблоке. Половина из них не выживет, потому что медблок не рассчитан на такое количество пациентов, как бы мне не хотелось их всех спасти. Более того, у меня не меньше 20 раненых охранников, и я надеюсь, вы нас не осудите за то, что оказание помощи персоналу у нас в приоритете. Такие правила». «Вам, наверное, стоило это учесть, когда вы планировали...» Повернувшись к Стоуну, он выплевывает. «Бунт!» того мы имеем в потенциале почти сотню погибших заключенных. Не так уж и много, но и немало». Он вздыхает. «Жаль, жаль...» «С другой стороны, в результате отважных действий группы подавления попытка захвата колонии была пресечена». «Я потерял девять человек личного состава и теперь должен объяснить руководству колонии, как это произошло, а они должны будут объяснить семьям 9 кормильцев, что их папа, муж, сын погиб на Луне, не сообщая о том, что они работали в лунной колонии». «Это проблема. Грубо говоря, это то, что у меня осталось». Широким жестом он обводит площадку, где в два ряда стоят охранники. 37 человек!» «Отсюда вопрос, как я это объясню руководству?» «Может, у кого-нибудь из вас есть ответ, а?» «Просто... просто мне бы хотелось продолжить работу здесь!» Он указывает на пол. «Здесь, в будущем проекте НВК, хотелось бы, чтобы со мной продлили контракт. И одно дело, когда погибает такой мусор, как вы, а другое, когда эти прекрасные джентльмены...» «Это проблема. Я бы спросил у моего доверенного лица, у Леона. Но он тоже погиб. Посмотрите друг на друга, на пустые камеры. Оно того стоило!» — рявкает он. Заключенные молчат. «Что случилось? Почему теперь вы молчите, а? Куда делся ваш праведный революционный кулак? Кричите, возмущайтесь! Нет?» «Ну и ладно. Протокол 17 о подавлении бунтов. Пункт 13. Последний. И, кстати, мой любимый гласит...» Браун направляет револьвер в потолок и каждое слово сопровождает выстрелом. «Заключенного, представляющего угрозу жизни сотрудников колонии, необходимо нейтрализовать!» «Все! Прекрасное правило, не так ли? Простое и понятное!» «Видишь угрозу, нейтрализуй ее!» «Я это к тому, дорогие мои, что вы не имеете права на меня обижаться и уж тем более в чем-то обвинять!» «Вы угрожали моим людям, и им пришлось открыть по вам огонь!» «Мы не сопротивлялись!» — кричит кто-то из второго сектора. «Вы просто расстреляли нас у стены!» «А вот это уже слух! Легенда!» — улыбается Браун. «Вы успели ранить с десяток моих сотрудников!» «Мы требовали, чтобы вы сдались, но зажатая в угол псина начала кусаться». «Есть камеры!» «А нет камер!» – разводит руками Браун. «Потому что некто пробрался в смотровую и вывел из строя все оборудование. К сожалению, ничего толком не попало в кадр. Остается только гадать, что сегодня произошло, а чего нет на записи, того не было. Они сейчас не работают, а это значит, что я могу сделать так...» Браун выпускает несколько пуль по камерам второго сектора. Ну что, ублюдки, нравится? Нравится! Начальник случайно стреляет себе под ноги и отпрыгивает. Простите, пальцы. Он снимает черные перчатки, показывая окровавленные руки. Стало тяжело контролировать. Биопротез, но все равно больно. Постоянно так и норовят пальцы нажать на крючок. Все из-за вашего... Браун смотрит наверх на закрытую камеру Самсурова. «Рикс, отключи холод!» Подходит к клетке Стоуна. «Теперь, когда мы подвели итоги вашего мероприятия, пойдем дальше. Мистер Стоун, приятно осознавать, что вы изменились. То, каким вы попали в это место, те метаморфозы, которые вы претерпели тут, среди нас и в карцере, в одиночестве...» «Вы стали жалким, злобным революционером, это достойно романа». «Признаю, наблюдать за вашим перевоплощением было захватывающе, вы все же смогли дать надежду всем этим людям, вы смогли сделать то, чего не смог дикарь, вы возглавили сопротивление. И я бы сейчас похлопал, но я должен сорвать маски. Вы все должны узнать правду». Правду о том, почему заключенный номер 303 решил устроить бунт именно сейчас. Потому что завтра, черный день, и он узнал, что будет казнен. О чем это говорит, а? О том, что люди не меняются. Дэниел Стоун с первого дня в колонии думал только о себе. И будет думать только о себе до последнего вздоха. Трус всегда останется трусом. «Дерьмо собачье!» — звучит чей-то голос из первого сектора. «Он пожертвовал собой!» Добавляет кто-то из второго. «Ах, да, самопожертвование. Это было красиво, но вот вопрос. Почему ваш мученик все еще жив, а ваши друзья нет? Ни один из вас не смог бы выжить, если бы я вовремя не остановил своих людей. Это я спас вас от вас самих же. А что сделал Стоун? Погнал вас на убой, а сам вновь выжил. Когда это происходит раз, это случайность». «Но больше уже закономерность. Вокруг него все умирают!» Стоун не пытается протестовать, ведь слова Брауна — правда. И здесь, в колонии на Луне и на Земле, все вокруг него всегда тонули, а он, самый умный парень, в последний момент умудрялся выплыть. «Выпустить дикаря!» Решетки камеры Самсурова расходятся в стороны. «Заключённый номер один, не соизволите ли вы выйти к нам ненадолго?» — спрашивает Браун и Павел в синяках и ссадинах, но такой же решительный и гордый, будто не было никакого кровавого неудачного бунта, выходит на помост. «Освободите 303-го!» Оковы разжимаются, и Стоун падает на колени. «Мне пришлось хорошенько копнуть, чтобы выяснить, кто же это умудрился поднять колонию против меня». И я узнал, кто такой мистер Дэниел Стоун, один из лучших хакеров Земли. Его разыскивали несколько спецслужб мира. Он работал на неких бурильщиков, которых возглавлял никто иной, как Антон Самсуров, брат дикаря. «Ничего нового ты не сказал», – спокойно произносит Павел. «О, так ты в курсе? Тогда объясни мне, почему ты не простил мне то, что я сделал много лет назад но простил ему своего брата. Павел не отвечает, и на лице Брауна появляется широкая улыбка. «Ага, вот этого ты не знал. Твой брат, по всей видимости, погиб. И не по случайности, а потому что Дэниел Стоун, засланный агент, его предал. Есть ли что-нибудь, что ты, 303 можешь сказать в свою защиту?» Стоун молча смотрит в полк. Он собирался сознаться Павлу. Рано или поздно пришлось бы, но всегда было как-то не к месту. «Понятно. Признаешь вину. Дикарь, может, теперь тебе есть что сказать?» Немного постояв, Павел возвращается в камеру. «Я говорил вам! Я вижу вас насквозь и видел насквозь 303-го с первого дня! Я дал вам все, дал свободу, и вот как вы мне отплатили! Бунтом!» «Убийством моих людей!» «Протокол 17 продолжает действовать, а это значит, что мне решать, кто будет жить, а кто умрет!» «И мне очень хочется кого-нибудь убить!» «Где вы, шахтеры?» «Где же вы, крысята?» Браун начинает расхаживать по площадке, всматриваясь в камеры, как паранойк. Направляет револьвер в каждую из них. «Тут?» «Нет». «Тогда где?» «Расплодились?» «А может, теперь вы все шахтеры?» Вздохнув, опускает оружие. «Что бы вы обо мне не думали, мои обезьянки, я профессионал. И мой профессионализм обязывает меня действовать согласно плану. Мой план — казнить Даниэла Стоуна завтра, в черный день. Если кто-то хочет быть казненным вместе со своим лидером, то лимитов у меня нет. Больше нет». Браун поднимает глаза на смотровую. «Теперь и время узнаешь. Имущество компании!» Опускает взгляд на наручные часы. «Что ж, уже вечер. Простите, что сегодня без ужина. Столовая не работает». Браун делает пару шагов к воротам, но вдруг останавливается. «Ах да, почти четыре года назад некие Павел Самсуров и кая Кросс обещали мне, что сохранят в тайне кое-что. Одну легенду». «О девушке, влюбленной в парня и погибшей во имя этой любви!» «Прекрасная сказка!» «Если бы этому было подтверждение, то это стало бы правдой!» «Так вот, легенда о Феникс – правда!» Павел вновь появляется на помосте. Теперь по собственному желанию. «Феникс Кросс была!» «И она погибла ради возлюбленного!» «Эту историю и другую ее часть о 51-х заключенных» Мистер Самсуров и мисс Кросс обещали держать в тайне. И чтобы никто из них не нарушил договор, мне пришлось выставить некоторые условия. Не буду вдаваться в подробности. Важно то, что все эти годы они соблюдали наш уговор. До сего До появления мистера Стоуна, который сдружился с нашим дикарем и узнал правду. Договор нарушен, и я исполняю свой долг. «В тот момент, как я вошел сюда, кая Кросс отправилась в белой капсуле покорять космос. Но она избранная и достойна особенного подхода. Поэтому в капсуле она находится живой!» Стоун слышит нервное перешептывание заключенных. «Чтобы вы не сочли, что это очередной мой фокус, я покажу вам доказательства. Мисс Кросс!» — кричит он куда-то в пустоту. «Да?» Звучит из динамиков приглушенный голос Кайи. Она глубоко дышит. «Подскажите мне, пожалуйста, где вы сейчас находитесь?» «Я... я в капсуле... в белой капсуле... я вижу Мункейдж!» Отвечает она дрожащим голосом. «Я тоже вас вижу!» Улыбается Браун, глядя вверх. Стоун поднимает глаза на прозрачный потолок. Над ними пролетает белый объект. «Кая!» — кричит разъярённый Павел. «Громче, зверь, громче!» — призывает Браун, жестикулируя как дирижёр. «Кая!» «Павел, ты жив?» «Это хорошо» — тяжёлый выдох. «Это хорошо. Стоун, если ты меня слышишь, то знай, я ни о чём не жалею. Впервые за долгие годы на мгновение я почувствовала свободу, и вы ни о чём не жалеете. «Не будет больше слез!» «Пора заканчивать!» — фыркает Браун. «Павел, я тебя...» Связь обрывается. «Я тебя уничтожу!» — кричит Павел, но не успевает добежать до лестницы, как с обеих сторон появляются по три охранника с шокерами и после недолгой борьбы загоняют дикаря обратно в клетку. «Сержант Рик, состудите пыл первого заключенного!» Камера вновь закрывается, прутья сдвигаются в плотную черную стену. Рано или поздно в капсуле закончится кислород, и мисс Кросс задохнется в страшных муках. «Не будет больше слез», — бормочет себе под нос Стоун. «Что, извини?» — Браун подается ближе. «Не будет больше слез!» — кричит Стоун, наконец подняв полные гнева глаза красные глаза человека, готового убивать. «Слезы! Соленая водица, которая нужна, чтобы высвободить эмоции, избавиться от боли! Не хочешь плакать, не плачь! Боль накопится и разорвет твое сердце изнутри, а потом приду я и закончу твои мучения! Всем спокойной ночи!» Браун покидает площадку. Капсула Каи теряется из виду. Клетка Стоуна остается нетронутой, в самом центре Мункейджа, на глазах у всех. Через минуту горького молчания кто-то из парней кричит. «Это все из-за вас!» «Пошел ты! Мы пытались получить свободу!» – звучит ответ. «И что, получили?» – включается кто-то еще. «Почти всех гладиаторов перебили! Все из-за вас!» «Простите!» – роняет Стоун. Он пытается не плакать, но губы предательски начинают дрожать. «Простите, я все испортил. Столько смертей, столько...» «Стаун?» — он слышит голос Оскара. «Ос? Оскар?» «Мы с тобой!» — добавляет Джаваи. «Парни, я сделал недостаточно. Зато мы попытались!» — продолжает 301 -й. «Не слушай никого, мы сделали все, что могли. Бен тяжело ранен, Марек и Джейк тоже в медблоке». «Ты убийца!» «Стоун, выбрось все это дерьмо из головы! Не слушай их!» «Убийца! Заткнись, ублюдок!» Ворота второго сектора открываются. Стоун поднимает глаза и видит луну, которую охранники сразу отправляют в камеру. «Дэниел?» – произносит она, а он, придавленный чувством вины, не находит слов. Отворачивается, ложится в угол, закрыв голову руками. Все так же, как и в прошлый раз. Браун знал обо всем с самого начала – Видел каждый их шаг. Он победил. Вновь. И вновь оборвал множество жизней и глазом не моргнув. Он убьет и ее. Убьет каждого, как убил Феникс. Как убивает каю прямо сейчас. Кая. Выдавливает Стоун из себя. Он долго молчит, слыша голоса других. Слова поддержки и оскорбления. Слышит, как Луна пытается прорваться через этот шум. Это была хорошая попытка, но неудачная. Теперь все вернулось на свои места. «Твари снова дрожат», как говорил много раз Браун. Он думает об этом, о чем угодно, но не о завтрашней смерти. Сам удивляется тому, что страх пропал. Нет отчаяния. Ему вдруг стало наплевать. Внутри все умерло. Он не готов к смерти, но и жить, в общем-то, больше не хочет. Все равно через четыре месяца никого из них не станет. Браун любит обновления. Он много раз об этом говорил и скоро завершит самое масштабное и самое кровавое из них. Конец 12 эпизода. Читал Кирилл Головин.